В Московском университете царит скверный дух, эпиграф. До девятнадцатилетнего возраста Печорин жил в Москве. С детских лет он таскался из одного пансиона в другой и, наконец, увенчал свои странствования и вступления в университет согласно воле своей премудрой маменьки. Лермонтов, княгиня Леговская. Следующим, вполне привычным этапом жизни Лермонтова, как представителя московской дворянской молодёжи, стал университет. Учёба в Московском университете вполне укладывалась в укоренившуюся уже схему, согласно которой, отучившийся в благородном пансионе молодой человек, вхожий в благородное собрание, должен был плавно перейти на иную ступень образования, на этот раз высшую. Сегодня здания Московского университета, одно из немногих дошедших до нас в том виде, в котором его видел Лермонтов. Это так называемый главный корпус, выстроенный по проекту Казакова в 1786-1793 годах. А затем, после пожара 1812 года, восстановленный по проекту Жилярди. в 1816-1819 годах. На плане П-образное здание напоминает большого краба с симметричными массивными щупальцами. Это первое здание университета на Маховой улице, в народе его называют старым зданием. О том, каким был Казаковский университет, остались лишь воспоминания. Главный корпус, выделенный стройным восьмиколонным ионическим портиком и увенчанной невысоким куполом над полукруглым парадным залом, обрамляли широкие боковые крылья и сильно вынесенные вперед симметричные корпуса, торцевые части которых также были выделены пилястрами и фронтонами, а наружные углы скруглены, что подчеркивало законченность всего ансамбля. В интерьере Казаков разработал рейтинг, Гармоничное и впечатляющее решение центральной части с актовым залом, украшенным колоннами вдоль полукруглой задней стены и примыкавшими к нему залами библиотеки. Когда в 1816 году началось восстановление главного корпуса, архитектор Жилярди, сохранив основные масштабы и структуру постройки, переосмыслил её облик в соответствии с принципами стиля ампир. Центральный портик дорического ордера был сделан более широким и мощным, с пологим фронтоном, над которым возвышается приподнятый купол, чётко выделявший центр здания и придавший ему большую торжественность и объёмность. Наружный облик стал ещё строже и лаконичнее. Цоколь нижней части с выразительными и характерными львиными масками в завершении окон отценил простую гладь стен верхних этажей изменилась и отделка актового зала, которую красили барельефы и орнаментальная роспись в куполе, выполненная Ульделли. Примечание. Грипко Л. Грипко А. Музы скульптора Замараева. Русский скульптор Гавриил Тихонович Замараев. 1758-1823 годы. Москва, 2008 год, страница 112. Конец примечания. Особого внимания заслуживает декоративное оформление здания, доступное для обозрения всем проходящим по Маховой улице. Жилярди убрал мелкие детали оформления фронтальной стены, чтобы подчеркнуть её протяжённость. Кроме того, первоначально Архитектор планировал сократить число колонн бывшего Казаковского дома с 8 до 4, изменив их. В результате колонны в восстановленном здании стали другими, но количество их осталось прежним. Работая над проектом восстановления Университетского дома, Жилярди обратился к крупному мастеру декоративной монументальной скульптуры Гавриилу Тихоновичу Замараеву. с просьбой выполнить для фасада здания барельефы с изображениями девяти муз, которые должны были олицетворять торжество наук и искусств. Рисунок будущего барельефа составил сам Жильярди. Сюжет рисунка представлял из себя эпизод из древнегреческой мифологии, согласно которому от отца всех богов Зевса и богини памяти Мнемосины родились цели, Девять прекрасных муз, после чего Зевс стал источником вдохновения наук и искусств. Жильярди взял за основу барельеф с римского саркофага II века н.э., подлинник которого находится в парижском Лувре, а копию можно увидеть в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Изготовленные за Мараевым фрагменты барельефа предполагалось врезать в стену Без всякого оформления помогал скульптуру в работе известный лепщик Иван Емельянов. После того, как скульптурная композиция была помещена на вновь построенное здание университета, перед взором публики предстали музы со всеми атрибутами в следующей последовательности: Клио, муза истории, Талия, муза комедии, Эрато Муза лирической поэзии Евтерпа, муза музыки Полигимния, муза пения Калиопа, муза эпической поэзии Терпсихора, муза танца Урания, муза астрономии и Мельпомена муза трагедии. Примечание. Свиннин о скульпторе Замараеве. Отечественные записки 1823 год. части 13, 34, 35. Февраль-март. Страницы 445, 447. Конец примечания. Замораев несколько изменил первоначальную задумку Жилярди, усложнив движение фигур, придав им большую выразительность, поскольку барельеф на здании университета зрительно разбивается колоннадой на три части. То скульптор сгруппировал фигуры муз по три в каждом пролёте между колоннами, и чтобы не нарушить общей композиционной связи, ввёл дополнительные героев, не указанных в рисунке Жилярди, двух амуров и крылатого гения, держащего в руках книгу. Добавление этих фигур явилось не только чисто композиционным решением, но оправдывается и самим названием барельефа. Торжество наук и искусств. Архитектор Жильярди следующим образом оценил работу скульптора. Академии художник Гаврило Замараев припоставил на главном университетском корпусе барельеф по усмотрению моему и по показанию прибавил к оному несколько фигур, не означенных в показанном ему рисунке, которые служат гораздо к большему украшению того барельефа. Кроме барельефа, Заморавёв исполнил ещё герб с двуглавым орлом, в обрамлении лавровых венков с научными инструментами на фронтоне и 111 львиных масок в завершениях окон нижней части здания. Вот в такое шикарное здание и пришёл 1 сентября 1830 года студент Лермонтов, чтобы внести свою лепту в торжество науки и искусств. Вправление императорского Московского университета номер 221 от пансионера университетского благородного пансиона Михаила Лермонтова прошение Родом я из дворян, сын капитана Юрия Петровича Лермонтова, имею отроду 16 лет. Обучался в университетском благородном пансионе разным языкам и наукам, старшем отделении высшего класса. Ныне же желаю продолжать учение мое в Императорском Московском университете. Почему правление Оново покорнейше прошу включив меня в число своих коштных студентов нравственно-политического отделения, допустить к слушанию профессорских лекций. Свидетельство о роде и учение моём при сём прилагаю. К сему прошению Михаил Лермонтов руку приложил 21 августа 1830 года. Прошение было принято, Лермонтова ждали вступительные испытания. Что представлял собой и каким был Московский университет в те годы, по этому поводу есть самые разные мнения. Полн восторга Иван Гончаров ставшей студентом на год позже Лермонтова. Мы, юноши, полвека тому назад смотрели на университет как на святилище и вступали в его стены со страхом и трепетом. Я говорю о Московском университете, на котором, как на всей Москве, по словам Грибоедова, лежал особый отпечаток. Впрочем, всякий из восьми наших университетов Если пристально и тонко вглядываться в их питомцев, сообщает последним некоторое местное своеобразие. Наш университет в Москве был святилищем не для одних нас, учащихся, но и для их семейств, и для всего общества. Образование, вынесенное из университета, ценилось выше всякого другого. Москва гордилась своим университетом, Любила студентов как будущих самых полезных, может быть, громких, блестящих деятелей общества. Студенты гордились своим званием и дорожили занятиями, видя общую к себе симпатию и уважение. Они важно рассказывали по Москве, кокетничая своим званием и малиновыми воротниками. Даже простые люди и те при встречах ласково провожали глазами юношей в малиновых воротниках. Я не говорю об исключениях. В разносословной и разнохарактерной толпе, при различии воспитания, нравов и привычек, являлись, конечно, и мало подготовленные к серьезному учению и дурно воспитанные молодые люди, и просто шалуны и повесы. Иногда пробегали в городе, впрочем, редкие слухи, о шумных пирушках в трактире, о шалостях, вроде, например, перемены ночью вывесок у торговцев или задорных пререканий с полицией ее и так далее. Но большинство студентов держало себя прилично и дорожило доброй репутацией и симпатиям и общества. Примечание. Гончаров в университете Гончаров. Собрание сочинений в восьми томах. Москва 1952-1955 годы, том 7. Очерки повести воспоминания. 1954 год, страница 195. Конец примечания. Аналитики из третьего отделения считали по-другому. В Московском университете царит скверный дух. Дипломы там публично продаются. И тот, кто не брал частных уроков по 15 рублей за час, не может получить такового диплома. Жалуются на недостаток преподавателей и наставников. Примечание. Россия под надзором. Страница 57. Конец примечания. Что и говорить, характеристика убийственная. А некоторые читатели скажут, как немного изменилось за без малого 2 века. Ещё один студент университета на Махановой Лермонтовских времён, Александр Герцен, не разделял восторга Гончарова. В истории русского образования и в жизни двух последних поколений московский университет и царско-сельский лицей играют значительную роль. Московский университет вырос в своём значении вместе с Москвою, После 1812 года. Возжалованная императором Петром из царских столиц Москва была произведена императором Наполеоном с сколько волею, а вдвое того не волею в столице народа русского. Народ догадался по боли, которую чувствовал при вести о её занятии неприятелем, о своей кровной связи с Москвой. С тех пор началась для неё новая эпоха. В ней университет больше и больше становился сосредоточаем русского образования. Все условия для его развития были соединены: историческое значение, географическое положение и отсутствие царя. Сильно возбуждённая деятельность ума в Петербурге после Павла мрачно замкнулась 14 декабря. Явился Николай с пятью виселицами. с каторжной работой, белым ремнём и голубым бенкендорфом. Всё пошло назад. Кровь бросилась к сердцу, деятельность скрытая наруже закипала, таясь внутри. Московский университет устоял и начал первый вырезаваться из-за всеобщего тумана, государь его возненавидел с полежаевской историей. Апальный университет рос влиянием,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 Столько же способствовали этим сближением, как неотлучная мысль, с которой мы вступили в университет. Мысль, что здесь совершатся наши мечты, что здесь мы бросим семена, положим основу союзу. Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдёт вслед за Пестолем и Рылеевым, и что мы будем в ней. Молодёжь была прекрасная в наш курс. Именно в это время пробуждались у нас больше и больше теоретические стремления. Семинарская выучка и шляхетская лень равно исчезали, не заменяясь ещё немецким утилитаризмом, удобряющим умы наук как поля навозом для усиленной жатвы. Порядочный круг студентов не принимал больше науку за необходимый, но скучный просёлок, которым скорее объезжают коллежские асястры.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 К тетрадке запрещённых стихов ходили из рук в руки, запрещённые книги читались с комментариями, и при всём том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства. Были робкие молодые люди, уклонявшиеся, отстранявшиеся, но и те молчали. Примечание. Герцен из книги было и думы. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва 1989 год. Страница 131, 135. Конец примечания. Герцен не знал Лермонтова, но в статье "Провинциальные университеты" в 1861 году отметил: "Лермонтов, Белинский, Тургенев, Кавелин всё это наши товарищи, студенты Московского университета". И несмотря на столь резкую оценку университета будущим издателем Колокола, мы можем сказать, что в эти годы на маховой училась целая плеяда выдающихся деятелей нашей культуры. 1 сентября 1830 года в правлении Московского университета слушали донесение от ординарных профессоров Снегирёва и Важковского, экстраординарного профессора Победоносцева, адъюнктв погодина Кацаурова. лекторов Кистера и Декампа. По назначению господина ректора университета мы испытывали Михаила Лермонтова, сына капитана Юрия Лермонтова, в языках и науках, требуемых от вступающих в университет в звании студента, и нашли его способным к слушанию профессорских лекций в всем звании, о чем мы имеем честь донести правлению университета. Примечание. Щогалев книга о Лермонтове выпуск 1 Ленинград 1929 год 328 страниц Конец примечания Как мы уже знаем судьбе было угодно чтобы вместе с Лермонтовым в университете учился и не менее талантливый русский писатель Иван Гончаров чрезвычайно интересно описавший жизнь светилища науки Как проходил экзамен мы также узнаём у автора Обломова В назначенный день вечером мы явились на экзамен, происходивший, помнится, в зале конференции. В смежной плохо освещённой комнате мы тесно, довольно многочисленной кучкой, жались у стен, ожидая, как осуждённые на казнь своей очереди. Нас вызывали по несколько человек вдруг, потому что экзамен кончался зараз. В зале заседал ариапак профессоров-экзаминаторов, под председательством ректора. Их было человек семь или восемь. Вызываемые по списку подходили к каждому экзаменатору по очереди. Профессор задавал несколько вопросов или задачу, например, из алгебры или геометрии, которую тут же под носом у него приходилось решать. Профессор латинского языка молча развертывал книгу, указывая строки, которые надо было перевести, останавливал на какой-нибудь фразе, требуя объяснения. Француз и этого не делал. Он просто поговорил по-французски, и кто отвечал свободно на том же языке, он ставил балл и любезным поклоном увольнял экзаменующегося. Немец давал прочитать две-три строки и перевести, И если студент не затруднялся, он поступал как француз. Я не успел оглянуться, как уже был отэкзаменован. И вот занятия начались. Наконец все трудности преодолены. Мы вступили в университет, облегшись в форменные сюртуки с малиновым воротником, и стали посещать лекции. Вне университета разрешалось желающим ходить в партикулярном платье. Первый курс был чем-то вроде повторения высшего гимназического класса. Молодые профессора, адьюнкты, заставляли нас упражняться в древних и новых языках. Это были замечательно умные, образованные и прекрасные люди. Например, француз Кортенер, немецкий лектор Геринг, профессор латинского языка Кубарев и греческого Абаленский. Они много помогли нам хорошо приготовиться к слушанию лекций высшего курса и кроме того, своим добрым и любезным отношением к нам сделали первые шаги вступления в университет чрезвычайно приятными. Между ними, как патриарх, красовался убелённый сединами почтенный профессор русской словесности, человек старого века, Победоносцев.